Он погиб в наступлении под Москвой в деревне Ореховка. Пока собирались сообщить об этом подоспела и похоронная суванкула. Он тоже погиб в большом наступлении под Ельцом. Односельчанам нашим ничего не оставалось, как сказать правду. И пришлось им сделать это в один и тот же день. Ну, а дальше рассказывать нечего. Снова крепко подпоясалась я и снова села на бригадирского коня. Ведь если бы я стала сетовать, судьбу проклинать, руки опустила, то что было бы с Алиман? Она так убивалась, что мне страшно становилось. Горе у меня было не меньше. Я потеряла сразу мужа и сына. Утрата была двойная, и всё-таки положение моё было иное. Мало ли, много ли мы с Иванколом прожили большую жизнь, всякое видели, всякое испытали, и трудно жили, и счастливо, детей имели, семью имели, вместе трудились. И если бы не война, вместе были бы до конца дней. а много ли познали Алиман и Косым. Жизнь для них вся была в будущем, вся в мечтах. В самую пору молодости срубила их война топором. Конечно, со временем затянулись бы раны в душе Алиман. Свет не без людей. Нашла бы, может быть, человека, которого и полюбила бы даже, и жизнь вернулась бы с новыми надеждами, Другие солдатки так и поступили. Кончилась война, они вышли замуж, кто удачно, кто не совсем удачно, но они не остались одинокими. Все они теперь матери, жёны. Многие из них нашли своё счастье. Но не все люди одинаковы. Есть такие, что быстро забывают о горе, быстро переступают на новую дорогу. Другие мучительно, отчаянно топчатся на месте, не находя в себе силы уйти по памяти прошлого. Вот Алеман на беду свою оказалась такой. Не сумела она забыть былое, не смогла примириться с судьбой. Здесь есть и моя непростительная вина. Слабая оказалась не осилила жалость свою. Весной бригада наша копала головные арыки. Я тоже была там. Однажды закончили мы работу рано, до захода солнца, и народ стал расходиться по домам. Мне надо было еще завернуть к плугарям, и я сказал Алиман, чтобы она не ждала меня. Шалаш в плугаре был неподалеку. Они как раз ужинали. Я потолковала с ними о делах, и, выйдя из шалаша, собиралась было сесть на коня, как увидела Алиман. Она, оказывается, не ушла. Осталась одна и ходила по перелогу, собирала тюльпаны. Ведь она, как девчонка какая, любила цветы. Эх, Алиман, Алиман... Горемычная моя невестушка. В руках у нее было штук десять больших тюльпанов. Она их собиралась, наверное, домой понести. Я, как увидела ее с цветами, пот горячий проступил на лбу, вспомнила, как она тогда... На откосе загона набрала дикой мальвы и тоже стояла с цветами вот так же. Только тогда косынка на ней была красная, а цветы белые. А теперь она была повязана черным платком и в руках держала красные цветы. Вот и вся разница. Но как это резануло по сердцу. Алиман подняла голову, огляделась по сторонам, потом понурилась и... Уныло уставилась на цветы, вроде бы, кому их теперь и куда? И вдруг встрепенулась вся, упала лицом вниз и стала рвать свои цветы в клочья, христала ими землю, потом...